пока не убедился в том, что Когот благополучно добрался до корабля и поднялся на борт. А тем временем в Яранге продолжался разговор. «Что за корабль стоит у ваших берегов?» — спросил Таап. «Это не тех ли, что толкуют о новой жизни?» «Нет, это другие тангетаны», — ответил Амос. «Норвежские люди». Они плывут к самой вершине земли и дожидаются весны, чтобы с дрейфующими льдами двинуться дальше. "Иной раз просто диву даёшься, сколько сумасшедших среди тангетанов заметил-тап. Когот у них сейчас работает и на корабле живёт", сообщила мост. "Варит им пищу, убирает в каютах. Хорошо за это платят". даёт ему кучу чая, сахар, табак, и нам переподает. Что ты говоришь? Тап вскочил на ноги и крикнул товарищу: "Идём". В иранге коляны в чатагине сидел один Першин. "Где когот?" спросил Тап. Першин спокойно ответил: "Ушёл на корабль, а дочку его и дочку свою забрал". Тап подозрительно посмотрел на учителя. и спросил, «А откуда ты так хорошо говоришь по-нашему? Выучился?» Таап внимательно оглядел Чертагин и двинулся к полугу, поднял меховой занавес и, заглянув внутрь в теплую темень спального помещения, со злобой сплюнул на пол. Таап и Нутен спустились на лед и зашагали мимо собачника и магнитной обсерватории. Тап был не на шутку разгневан бекством кагота. По мере приближения к кораблю решимость Тапа понемногу слабела. Кто его знает, может кагот набрался у тамгитанов какой-нибудь такой премудрости, которая окажется сильнее шаманской. Крепко вмёрший в лёд корабль не выглядел попавшим в беду. Большая часть палубы была накрыта толстым плотным брезентом, Из большой трубы шёл чёрный, резко пахнущий дым. На мачтах, на такелаже висели замороженные оленьи туши и белые тушки полярных куропаток. Широкий деревянный трап спускался с борта корабля на лёд. На палубе стоял человек в меховой кухлянке и смотрел на приближающихся. Когда трап инутен достигли корабля, человек на палубе сделал предостерегающий жест. "Нам нужен когот", крикнул Тап. Тангитан отрицательно покачал головой и жестами дал знать, что пришельцам рекомендуется повернуть обратно. "Когот, когот", повторил Тап и сделал шаг на нижнюю ступеньку трапа. На палубе появился второй Тангитан. Из-под низко надвинутого капюшона выглядывал большой нос. Человек был свинчестером. Однако он не стал угрожать ружьём, а только достаточно громко и властно крикнул назад. Так понял значение оклика и отступил от трапа. Большенос и начал что-то говорить. Говорил он долго и очень решительно. Так Выслушал речь тангитана с таким вниманием, словно понимал каждое слово. По бесприкословному тону он догадался, что ему не дадут подняться на борт и увезти кого-то. Надо действовать иначе.